Мишель монтень Гуманизм эпохи Возрождения. Жизнь сама по себе ни благо, ни зло. Она вместилище и благо, и зла, смотря по тому, во что вы сами превратили ее. Мишель Монтейн. Мишель Монтейн. Французский философ, мыслитель и политик. Он был одним из самых ярких представителей гуманистического направления философии эпохи Возрождения. Мишель де Монтень. Года жизни 1533-1592. Родился в аристократической семье, получил прекрасное образование. В 1572 году он начал писать свое знаменитое произведение «Опыты». Много путешествовал, скончался в своем замке близ Бордо. Будем остерегаться, чтобы старость не наложила больше морщин на нашу душу, чем на наше лицо. Мишель Монтень Возвращение к античности В самом названии эпохи Возрождения заложена ее сущность. Это возвращение к античности. Возрождение идей и теорий того времени в противовес уходящей философии средних веков. Чем же отличается новая философия? В средние века главным объектом изучения всех философских направлений был Бог. Теперь же его место занял человек, которого стали считать венцом творения. Философов, а также представителей науки и искусства, поставивших человека в центр мироздания, стали называть гуманистами. Именно гуманисты придумали исторический термин «новое время». Всю историю человечества они поделили на три периода. Древняя история, средние века и новое время. Античность или древний период гуманисты считали утраченным золотым веком. Средние века – периодом застоя. Ну а новое время было названо так, потому что с этого момента начиналась новая эпоха в жизни человечества, когда должны быть возрождены прекрасные идеалы Древней Греции и Рима. Одним из выдающихся мыслителей эпохи Возрождения был Мишель де Монтейн. В первую очередь он прославился как автор замечательного и абсолютно нового по форме произведения – опытов, Это смесь философских размышлений, дневниковых записей, описаний существующих обычаев и традиций и многого другого. Содержание моей книги я сам писал Монтень в предисловии. По названиям глав этой книги можно судить о том, насколько разные предметы занимали автора. О лжецах, о стойкости, церемониал при встрече царствующих особ, о каннибалах, о ненадежности наших суждений и тому подобное. Опыты Монтэня стали источником цитаты афоризмов для последующих поколений писателей и философов. Мишель Монтэнь ввел в литературу новый жанр – эссе, что по-французски означает «опыт». Это сочинение, написанное в свободной манере, без особых ограничений по композиции и стилю. «Познай самого себя». Каждый человек – частичка человечества и его отражения, считает Монтейн. Поэтому, чтобы познать всё человечество, мыслитель решил познать самого себя. Он долгое время изучал движения своей души, свои мысли и чувства, и в итоге изложил наблюдения на бумаге, чтобы сделать их общим достоянием. Из опытов мы узнаем, что Монтейн считал себя скептиком. В чем же заключается скептицизм философа? Прежде всего, он не уверен, что человек в принципе способен познать мир. Если абсолютная истина и существует, человеку она недоступна. Все истины, провозглашаемые людьми, относительно и справедливы только для своего времени. Например, некоторые из античных философов были уверены, что душа человека после его смерти переселяется в другое тело. Средневековые богословы утверждали, что душа попадает либо в ад, либо в рай. Возможно, позже появятся другие теории, но какая из них истинна, человек знать не может. Скептицизм Монтэня распространялся и на человеческую нравственность. Всеми поступками людей в первую очередь движет эгоизм, утверждал он, и это абсолютно нормально. Человек прежде всего должен заботиться о своем счастье и душевном покое. В этом залог благополучия всего общества. «Делай свое дело и познай самого себя», — повторял философ слова Платона, который считал девизом своей жизни. Задача каждого человека – изучить себя, свои склонности и характер и выработать в себе счастливое состояние духа и способность противостоять жизненным невзгодам. «В природе нет ничего бесполезного» – Мишель Монтейн. Воспитание человека Взгляды Монтейна на воспитание кардинально отличались от средневековых где главными принципами были повиновение, страх наказания и бездумное послушание. Как же философ предлагал воспитывать людей нового времени? В первую очередь необходимо обеспечить детям всестороннее развитие. Они должны изучать разные науки, искусство, ремесла, тренировать тело упражнениями. Самое важное, чтобы человек стал личностью. Научился понимать самого себя, получать удовольствие от жизни и преодолевать неприятности, не теряя присутствия духа. Игры детей вовсе не игры, и правильно смотреть на них, как на самое значительное и глубокомысленное занятие этого возраста. Мишель Монтейн Многие педагогические принципы Монтейн взял из собственного детства. Его отец, высокообразованный человек, долгое время бывший мэром Бардо, воспитывал сына по новаторской системе. Его учителя говорили с ним только на латыни. Он изучал античных авторов, его не наказывали и ни к чему не принуждали, а старались пробудить интерес. Такое воспитание дало свои плоды. Мишель Монтейн стал выдающимся человеком. «Развивающее воспитание невозможно без гуманного отношения к ребенку», – считал Монтейн. «Любое насилие должно быть исключено. Дети сами должны выбирать, что им интересно, а что нет». Многое, конечно, зависит от умения педагога заинтересовать своих подопечных, показать им увлекательность наук. Пусть объясняя что-либо ученику, он покажет ему это сотни разных сторон и применит к множеству различных предметов», — призывал он.